Вопрос 160 -й. у меня недоразвитие яичек для мальчишки великоваты для мужчины маловаты Развит я физически неплохо немного толстоват но силу имею как мне быть Нужно ли лечение или само все исправиться Едет поручик ржевский в поезде лежит на верхней полке слышит внизу дама говорит: «Милочка, запомните, никогда не кладите яйца на серебро. Оно от этого тускнеет». «Век живи, век учись», — подумал поручик Ржевский и переложил свой портсигар из кармана брюк в пиджак. Из офицерского юмора. «Судя по вопросу, можно говорить о недоразвитии половых органов. Конечно, необходима консультация с эндокринологом, Что значит недоразвитие яичек? Дело не в размерах, не в величине, а в том, вырабатываются ли там необходимые гормоны, жизнеспособны сперматозоиды или нет, каково количество и качество спермы. Наружные половые органы формируются с 12 по 20 неделю внутриутробного развития. После рождения человека их рост, как бы запрограммированный еще до рождения, может быть усиленным или замедленным. Когда яички увеличиваются в размере, это и есть признак начала полового созревания. Это происходит обычно до 12 лет, чаще в 11, но может начаться в 10 и закончиться в 13-14 лет. Хотя, как правило, рост яичек завершается к 17-18 годам, незначительное увеличение их – Иногда может продолжаться до 20-25 лет. В 16-17 лет объем яичек у здоровых подростков составляет 17-29 кубических сантиметров, а у взрослых мужчин размер доходит до 35 кубических сантиметров. Представляю, как вы начнете измерять объем. Не стоит. У врачей есть специальные модели, их называют кистикулометры используя которые легко определяют размеры яичек, нет ли отставания в их росте или, напротив, превышения нормы объема.